Мы не думаем, чтобы Рюрик с своими братьями и дружиной представляли идеал правительства, но если бы наши предки искали идеального правительства, то русское государство не образовалось бы. Русская земля не была бы собрана, и мы сами были бы теперь такими же немцами, как жители Мекленбурга или Померании. Мудрость и самоотвержение наших предков обеспечили самостоятельное бытие России — давший ей зачаток сильной государственности. Такая государственность была необходима для России, расположенной на небольшой дороге между Европой и Азией, без всяких природных защит, открытой для всех ударов. Без глубокого государственного смысла, без самоотверженной и непоколебимой покорности правительственному началу Россия не могла бы устоять под двойным напором с востока и запада. Подобно другим нашим единоплеменникам мы были бы порабощены бусурманами или же поглощены немцами. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь, так тяжко и млад, дробя стекло, кует Булат. Принесенный варягами зачаток государственности вырос в крепкое и сплоченное тело московского царства. С воссоединением Киева и Малороссии в XVII веке московское царство становится всероссийским. Но чтобы эта новая национально-политическая сила могла выступить на поприще всемирной истории для сознательного и плодотворного служения делу Божию на земле, Ей необходимо было вооружиться всеми средствами деятельности и путем постепенного просвещения дойти до сознания своей вселенской задачи. Россия XVI века, крепкая религиозным чувством, богатая государственным смыслом, нуждалась до крайности и во внешней цивилизации, и в умственном просвещении. Религиозное чувство народа, лишенное ясного разумения, смешивала истинной веры с литургической буквой и порождала церковный раскол. Государственный смысл наших правителей, верно ставя политические задачи России, не имел средств для их успешного исполнения в борьбе с более цивилизованными, хотя и менее крепкими соседями. И вот как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением своего, Так теперь пришлось искать чужой цивилизации и просвещение за неимением своих. И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм, бесстрашная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народного самолюбия идти в чужую школу могло казаться еще хуже, Чем идти по чужое владычество. Но Петр Великий верил в Россию и не боялся за нее. Он верил, что европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности, а только даст ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творчества, могло явиться только благодаря Петровской реформе. Без этой реформы, конечно, не было бы у нас ни Пушкина, ни Глинки, ни Гоголя, ни Достоевского, ни Тургенева и Толстого, ни Западников, ни славянофилов. Петр Великий действительно любил Россию, то есть сострадал ее действительном нуждам и бедствием, происходившим от невежества и дикости. Против этих действительных нужд и бедствий он обратился к действительным средствам, европейской цивилизации. Он не стал ждать, чтобы помощь явила сама собою, чтобы Россия, погрязавшая в невежестве, раздираемая ожесточенной усобицей, из-за сугубой аллилуйи, вдруг сама собой и из недр своего духа породила новую самобытную культуру, свое особое просвещение. Истинная любовь деятельна. И неужели же мы станем упрекать великого реформатора за то, что он был деятелем, а не мечтателем? За то, что, желая помочь России цивилизации и наукой, он брал их там, где они были, а не ждал их оттуда, где их не было? И для Петра великого цель реформы была, конечно, не в порабощении нас чужой культуре, а в усвоении нами ее общечеловеческих начал для успешного исполнения нашей задачи во всемирной истории. Но прежде чем мы могли усвоить себе европейское образование, мы должны были принять его в тех чуждых для нас формах, в которых оно уже существовало в Европе. Странно было бы упрекать Петра Великого, зачем он ввел в Россию не общечеловеческую образованность, а чужую образованность, немецкую или голландскую. Дело в том, что образовательные начала не существуют в отвлеченности, а всегда то в одной, то в другой национальной оболочке. И прежде чем выработать для них свою национальную оболочку – нам приходилось принять их в той или другой из существующих уже чужих оболочек. Это также естественно и необходимо, как и то, что наши предки времен гостомысла, желая дать России власти порядок, не могли обратиться для этого к началу власти вообще или порядка вообще, а должны были призвать это начало в конкретном виде нормандской дружины. Когда выстают против Петровской реформы, как противные русскому народному духу, восстают во имя народной самобытности, то забывают, что Петр Великий и его сподвижники были прямым порождением русского народного духа. Если нас, теперешнюю русскую интеллигенцию, испортила и оторвала от народных корней реформа Петра Великого, то мы сами виновники этой реформы. Чем могли они быть испорчены и оторваны от народных корней? На самом деле Петр Великий и восподвижники, и продолжатели его дела, Ломоносов, были настоящими носителями и выразителями русского народного духа. Они верили в Россию настоящую бесстрашную верою и любили ее настоящую деятельную любовью, И, одушевленные эту верою и любовью, они совершили истинно русское дело. Реформа Петра Великого была в высшей степени оригинальна именно этим смелым отречением от народной исключительности, от мнимой поверхностной оригинальности, этим благородным решением пойти в чужую школу, отказаться от народного самолюбия ради народного блага, порвать с прошедшим народа ради народной будущности. Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в призвании варягов создало русское государство. Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные средства, необходимые для совершения его всемирной исторической задачи. И неужели, приступая к этой задаче, Мы должны изменить этому плодотворному пути самоотречения и стать на явно негодную, явно бесплодную почву национального самолюбия и самомнения. Явно негодную и бесплодную, ибо где же в самом деле плоды нашего национализма, кроме разве церковного раскола с русским Иисусом и осьмиконечным крестом? А плоды нашего национального самоотречения — в способности к которому и заключается наша истинная самобытность, эти плоды на лицо. Во-первых, наша государственная сила, без которой мы и не существовали бы как самостоятельный народ. А во-вторых, наше какое ни на есть просвещение от Кантимира и Ломоносова через Жуковского, Пушкина и Гоголя до Достоевского и Тургенева. Правда, эти плоды варяжской государственности и петербургской культуры не суть что-нибудь окончательное и безусловно ценное. Ни государственная сила, ни словесное творчество не могут наполнить собою жизнь христианского народа. Цель России не здесь, а в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу, для которого и государственность, и мирское просвещение — суть только средства мы верим, что Россия имеет в мире религиозную задачу. В этом ее настоящее дело, к которому она подготавлялась и развитием своей государственности, и развитием своего сознания. И если для этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный подвиг национального самоотречения, тем более он нужен для нашего окончательного духовного дела. Государственный порядок и мирская образованность — суть, несомненные, блага для народа. И те люди, которые доставили нам эти блага, были истинными патриотами. Но также несомненно, что не в этом заключается высшее благо. И если национальное самолюбие и самомнение не могло нам дать тех низших благ, тем менее может оно быть для нас источником высшего блага, для христианского народа высшее благо есть воплощение христианства в жизни создание вселенской христианской культуры служить этому делу есть наше христианская и вместе с тем наша патриотическая обязанность ибо истинный патриотизм обращается на то в чем главная настоятельная нужда народа ныне главная настоятельная нужда нашего народа это недостаток высшего духовного влияния и руководительство. Недостаточная действенность христианского начала в жизни. Но может ли христианское начало быть действенным, когда сама его носительница в мире, христианская церковь, лишена внутреннего единства и согласия? восстановление этого единства и согласия. Положительная духовная реформа — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, но гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега, или нужда в образовании и гражданской реформе во времена Петра Великого. Неподвижная народная масса для всякого дела, для всякого подвига нуждается в деятельной личной силе, в подвижной дружине дающий народу вождей и руководителей. Призвание варягов дало нам государственную дружину. Реформа Петра Великого, выделившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей в области мирского просвещения. Та великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим воссоединение церквей, Должна дать нам церковную дружину, должна создать из нашего во многих отношениях почтенного, но, к сожалению, недостаточно авторитетного и действенного духовенства, деятельный, подвижный и властный союз духовных учителей и руководителей народной жизни, истинных показателей пути, которых желает, которых ищет наш народ неудовлетворяемой ни мирской интеллигенцией, ни теперешним духовенством. И как те два первые дела введение государственного порядка и введение образованности могли совершиться только через отречение от национальной исключительности и замкнутости, только через допущение свободного и открытого воздействия чужих сил, именно тех сил, которые были потребны для данного дела, так и теперь Для духовного обновления России необходимо отречение от церковной исключительности и замкнутости, необходимо свободное и открытое общение с духовными силами церковного Запада. Ни нормандские завоеватели, ни немецкие и голландские мастера не оказались для нас опасными, не подавили и не поглотили наши народности. Напротив, Эти чужие элементы оплодотворили нашу народную почву, создали наше государство, создали наше просвещение. Ложный патриотизм боится чужих сил, истинный патриотизм пользуется ими, усвояет их и оплодотворяется ими. Мы воспользовались чужими силами в области государственной и гражданской культуры, но для христианского народа Внешняя мирская культура может дать только цвет, а не плод его жизни. Этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей, духовной или религиозной культурой. Но именно в этой высшей области мы и остаемся доселе совершенно бесплодны. Несмотря на личную святость отдельных людей, несмотря на религиозное настроение всего народа, В общей жизни церкви, самые крупные и заметные, что мы произвели, есть церковный раскол. Конечно, причина этой религиозной бесплодности не зависит ни от христианского начала, которая заключает в себе полноту всякого духовного содержания, ни от особенного характера русской народности, которая, напротив, могла бы быть наиболее способную для религиозной культуры, насколько эта народность соединяет в себе созерцательную религиозность восточных народов с тем стремлением к деятельной религии, которая свойственна народам западным. Если, таким образом, наша религиозная бесплодность не происходит ни от свойств христианской религии, ни от свойств русской народности, то она может зависеть только от внешних условий, от неправильного положения нашей церкви, и прежде всего от ее обособленности и замкнутости, не допускающей благотворного воздействия чужих религиозных сил. Принятые нами христианские начала хороши. Хороша в религиозном смысле и наша народная почва, но без свободного воздуха, без постоянных притоков света и жара, без дождей ранних и поздних, самые лучшие семена на самой лучшей почве не дадут ничего хорошего. Мы открыли к себе свободный доступ чужим силам государственной и гражданской культуры и благодаря этому могли проявить свои собственные силы в той низшей области. Теперь мы должны открыть в себе такой же доступ чужим религиозным силам, вступить с ними в свободное общение и взаимодействие, чтобы проявить и свою религиозную силу, чтобы исполнить свою религиозную задачу. А пока мы будем оставаться в самодовольном отчуждении от церковного мира Запада, мы не увидим обильной жатвы и на своей церковной ниве. Мы доселе смотрим на западную церковь с таким же враждебным недоверием и предубеждением, с каким наши предки смотрели на западную цивилизацию, если бы они не победили в себе этого отвращения и не вступили бы в культурное общение с Европой, Россия теперь не существовала бы как историческая сила, как полноправный и важный член исторического человечества, и точно так же, Если мы теперь не откажемся от своей религиозной исключительности и предубеждения, Россия не будет в состоянии явиться как всемирно-религиозная сила для служения вселенскому христианскому делу. Нам предстоит новый подвиг национального духа. Для этого подвига требуется двойное действие, как со стороны нас самих, церковных и общественных людей. Так и со стороны правительства. От нас самих требуется прежде всего другое нравственное настроение, более христианское, и другие взгляды, более справедливые по отношению к церковному западу. От правительства же требуется прежде всего снять решительно и окончательно те заборы и заставы, которыми оно загородило нашу церковь от возбуждающих влияний церкви западной. Требуется, чтобы оно возвратило религиозной истине свободу, без которой невозможна религиозная жизнь. Боятся католической пропаганды. Но гораздо страшнее было бы, если бы эта религиозная пропаганда могла встретить с нашей стороны не религиозное, а только полицейское противодействие. Если бы наша церковная правота, поскольку мы правы, не находила себе лучшего оружия, как уголовные законы и принудительная цензура. Бояться католической пропаганды значит не верить во внутреннюю силу нашей церкви. Если у нее нет внутренней силы, то зачем же и стоять за нее? Если же мы верим во внутреннюю скрытую силу восточной церкви и недопускаемые мысли, что эта церковь может быть облатынена, то именно для того, чтобы эта скрытая сила могла проявиться, мы должны желать прямого, свободного и деятельного общения с церковным миром Запада. Истинный патриотизм не боится католической пропаганды, как не боялся нормандской власти, как не боялся немецкой школы. Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит бездействия и косности. Она требует действительного и определенного выражения. Так в начале нашей истории любовь к отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для отечества. Во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело которое еще выше и важнее чем государственный порядок и мирская культура дело церковного порядка и духовной культуры и во имя самой россии из любви к ней то есть к ее высшему благу мы должны быть преданы не русским в тесном, эгоистическом смысле интересам, а вселенскому церковному интересу, он же и глубочайший, окончательный интерес России. Наши предки оставили нам лучшую часть, самим им приходилось всецело посвящать свои заботы и труды внешнему государственному порядку, внешнему мирскому просвещению, то есть таким делам, которые не связаны прямо с высшей и окончательной целью человека и христианского народа. Этую своей черную работаю они подготовили и завещали нам такое дело, в котором истинный национальный интерес прямо совпадает с вселенским религиозным интересом. В силу национального чувства, Во имя народного блага нам приходится думать о высшем всечеловеческом благе, о том благе, которое наша Церковь вспоминает в своей литургии, когда молится о мире всего мира, о благосостоянии святых божиих церквей и о соединении всех.